Представил я девушек друг другу, когда наконец-то переоделся и больше часа пролежал в ванной, отмокая от грязи и запаха смерти, который, казалось, так сильно въелся в волосы и кожу, что пришлось долго тереть себя мочалкой с мылом. «Она мой новый механик!» Элиза, услышав простонародное имя, сразу расслабилась, хотя до этого бросала на прилично одетую и скромную девушку возле меня настороженные взгляды, что, конечно же, заметила вредина и тут же нанесла коварный удар.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 В таких паракарах я никогда не ездил. Огромной, длиной в две нормальных машины, он твердо стоял на четырех парах колес, близко расположенных спереди и сзади друг к другу. Пока я обозревал такое чудо, сзади раздался насмешливый голос. «Привыкайте, мистер Реджинальд! Этот и еще два таких же закреплены за ее высочеством, так что, возможно, вы будете часто на них передвигаться!» Я, не оборачиваясь, пробурчал.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 Он схватывал все на лету, достаточно было показать или ответить на его вопрос, чтобы в следующий раз он сделал или поступал правильно. Мэри терзала себя, что слишком поспешно тогда побежала жаловаться принцессе, за что парень получил хоть и справедливую, но слишком суровую взбучку. Она пыталась между делом пригласить его погулять, чтобы развеяться и наладить отношения. Он соглашался, молча шел рядом и скупо отвечал на вопросы, превращая прогулку в допрос с ее стороны.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 Раздавшийся голос рядом заставил ее повернуться и вздрогнуть. Этого человека она боялась больше всех на земле. Глава тайной полиции подошел ближе. «Леди фон Тирп!» Он склонил голову. Мэри через силу ему улыбнулась. «Оставьте нас ненадолго!» Она судорожно кивнула и отошла, но так, чтобы слышать их разговор, повернувшись спиной. «Как дела? Готовишься к операции?»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 Девушка, проводив взглядом страшного человека, вернулась к своему подопечному. «Поблагодарить его? Нет. Тогда он поймет, что я подслушивала. Поговорю лучше с Луизой. Еще раз попрошу ее быть к нему более благосклонной. Я и не думала, что ей нужно для операции быть рядом с ним. Нужно все ей рассказать. «Мистер Вандир, подождите меня здесь, пожалуйста».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 Остро пахнуло алкоголем. Сэр Артур, поморщившись, отсел дальше, а исповедник, ничуть не смутившись произошедшему, протянул руку ко второй емкости и налил себе уже из нее. Хватит пить, Энтони! Нужно решить, что делать дальше. Давай сначала дождемся, когда он придет в себя. Если придет, конечно, или харадка не доконает его. А потом и будем, как ты говоришь, действовать.